И уже тишина наступала, но еще не наступила она. Откуда-то с краев земли и с высот над землей Ушел сдержанный грохот и гул, То громы небесные готовились к приветствию, То горы сдвигались, равняясь в праздничные ряды, льды холодных полюсов возносили кристальные арки и мосты, проверяли иступившие со грани свои, то громы небесные готовились к приветствию, рокотались сдержанано как великаны на спевке, и торопливо украшались красотою люди. Ещ не все знали, что такое красота, но этого и не нужно было знать. Был красотою всё, что хотела быть красотою и радостью приветствия. Торопливо и весело раскрашивались полинезицы, вставляя новые щепочки в уши и носы, татуировались без боли,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 красиво и уместно все было красотою, что хотела быть красотою и радостью приветствиями